Поверь мне, что она оценит твоё великодушие, сказал он. На видная это была воля божья. Прибайонн, сказав это, почувствовал, что это было глупо, и с трудом удержал улыбку над своей глупостью. Алексей Александрович хотел что-то ответить, но слёзы остановили его. Это несчастье роковое. И надо признать его. Я признаю это несчастье, совершившемся фактом, и старайся помочь и ей, и тебе, сказал Степан Аркадич. Когда Степан Аркадич вышел из комнаты зятца, он был тронут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 Но выражение их было строгое. Но «Ну, слава богу, сказала она, не больно тебе? Немного здесь. Он указал на грудь. Тогда я перевяжу тебе. Он молча, сжав свои широкие сколы, смотрел на нее, пока она перевязывала его. Когда она кончил, он сказал: Я не в бреду.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 И он мрачно улыбнулся, несмотря на эти слова и улыбку, которые так испугали Варю. Когда прошло воспаление и он стал оправляться, он почувствовал, что совершенно освободился от одной части своего горя. Он этим поступком, как будто смыл с себя стыд и унижение, которые он прежде испытывал.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 Одно чего он не мог вырвать из своего сердца, несмотря на то, что он не переставая боролся с этим чувством, это было доходящее до отчаяния сожаление о том, что он навсегда потерял ее, то, что он теперь искупив пред мужем свою вину. должен был отказаться от неё и никогда не становиться впредь между ею с её раскаянием и её мужем было твёрдо решено в его сердце но он не мог вырвать из своего сердца сожаления о потере её любви не мог стереть в воспоминаний те минуты счастья которые он знал с ней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 Тем тяжелее становилась ему та жертва, которую он приносит тому, что он считал должным. Рана его зажила, и он уже выезжал, делая приготовления к отъезду в Ташкент. Один раз увидеть её и потом зарыд умереть.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 На другой день сама Бетти утром приехала к нему и объявила, что она получила через Облонского положительное известие, что Алексей Александрович даёт развод, и что потому он может видеть её. Не позаботись даже о том, чтобы проводить от себя Бетти, забыв все свои решения, не спрашивай, когда можно, где муж Воронский тотчас же поехал к Арениным. Он вбежал на лестницу, никого и ничего не видя, и быстрым шагом, едва удерживаясь от бега, вошёл в её комнату. И не думая, и не замечая того, есть кто в комнате или нет, он обнял её. И стал покрывать поцелуями ее лицо, руки и шею, а она готовилась к этому свиданию, думала о том, что она скажет ему, но она ничего из этого не могла сказать. Его страсть охватила ее. Она хотела утишить его, утишить себя, но уже было поздно.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 Это должно быть. Я это знаю теперь. Это правда, говорила она, бледнея всё более и более и обнимая его голову. Всё-таки что-то ужасное есть в этом после всего, что было. Всё пройдёт. Всё пройдёт, мы будем счастливы. Любовь наша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 Мы поедем в Италию, ты поправишься, сказал он. Неужели это возможно, чтобы мы были как муж с женой одни, своей семьёй с тобой? сказала она, близко вглядываясь в его глаза. Меня только удивляло, как это могло быть когда-нибудь иначе. Стива говорит: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 думать и помнить о сыне развод разве не всё равно было не говори про это не думай сказал он поворачивая её руку в своей и стараясь привлечь к себе её внимание но она всё не смотрела на него а зачем я не умерла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 и единственную цель всего сущего, и что думать и заботиться теперь ему ни о чём не нужно, что всё делается и сделается для него другими. Он даже не имел никаких планов и целей для будущей жизни. Он представлял решение это другим, зная, что всё будет прекрасно.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 Он тотчас же попросил Степан Аркадьевич, как будто это была его обязанность ехать в деревню и устраивать там всё, что он знает с тем вкусом, которого у него так много. Однако, послушай, сказал раз Степан Аркадьевич Левину, возвратившийся из деревни, где он всё устроил для приезда молодых Есть у тебя свидетельство о том, что ты был на духу? Нет, а что? Без этого нельзя венчать. А я, я, я, я, я, я, я! вскрикнул Левин. Я ведь кажется уже лет девять не гавел. Я и не подумал. Хорош! смеясь сказал Степан Аркадьич. А меня же называешь негелистом, однако ведь это нельзя. Тебе надо говорить. Когда же? 4 дня осталось. Степан Аркадьевич устроил и это. И Левин стал говорить. Для Левина как для человека неверующего и вместе с тем уважающего верование других людей,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 Он должен будет или лгать, или кощунствовать. Он чувствовал себя не в состоянии ни делать ни того, ни другого. Но сколько он ни допрашивал Степана Аркадича, нельзя ли получить свидетельства неговея, Степан Аркадич объявлял, что это невозможно. Да и что тебе стоит? 2 дня! И он Премилый умный старичок, он тебе выдернет этот зуб так, что ты не заметишь. Стоя упермый обедний левин пытался освежить в себе юношеские воспоминания того сильного религиозного чувства, которое он пережил от 16 до 17 лет. Но тот же же убедился, что это для него совершенно невозможно.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 Верить он не мог. А вместе с тем он не был твёрдо убеждён в том, чтобы всё это было несправедливо. И поэтому, не будучи в состоянии верить в значительность того, что он делал, не смотреть на это равнодушно, как на пустую формальность во всё время этого говения. он испытывал чувство неловкости и стыда, делая то, чего сам не понимает, и потому сам, как ему говорил внутренний голос, было что-то живое и нехорошее. Во время службы он то слушал молитвы, стараясь приписывать им значение такое, которое бы не расходилось с его взглядами,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 И потом рассматривал сходившиеся черты на розовой ладони, опять помелос, подумал Левин, крестясь, кланяясь и глядя на гибкое движение спины кланяющегося диакона. Она взяла потом мою руку и рассматривала линии. У тебя славная рука, сказала она. И он посмотрел на свою руку и на короткую руку диакона. Да теперь скоро кончится, думал он. Нет, кольца опять сначала, подумал он, прислушиваясь к молитвам. Нет, кончится. Вот уже он кланяется в землю. Это всегда пред концом, незаметно получив рукою. в плесовом обшлаге трехрублевую бумажку Дьякон сказал, что он запишет, и бойко звуча новыми сапогами по плитам пустой церкви прошел в алтарь. Через минут он выглянул оттуда и поманил Левина. Заперта до сих пор мысль зашевелилась в голове Левина, и он поспешил отогнать ее. как-нибудь устроиться подумал он и пошёл к амвону он вошёл на ступеньки и повернув направо увидал священника старичок священник с редкой полуседой бородой с усталыми добрыми глазами стоял у аналоя и перелистывал требник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 Веруйте ли вы во всё, то чему учит наша святая апостольская церковь? Продолжал священник, отворачивая глаза от лица Левина и складывая руки под епитрахиль. Я сомневаюсь. Я сомневаюсь во всём, проговорил Левин неприятным для себя голосом и замолчал. Священник подождал несколько секунд, не скажет ли он ещё чего, и закрыв глаза быстрым владимирским нао говором сказал: "Сомнения свойственны слабости человеческой. Но мы должны молиться, чтобы милостивый Господь укрепил нас". Ки особые грехи имеете, прибавил он без малейшего промежутка, как бы стараясь не терять времени. Мой главный грех есть сомнение. Я во всём сомневаюсь и большую часть я нахожусь в сомнении. Сомнение свойственно слабости человеческой, повторил те же слова священник. В чем же преимущество? Но вы сомневаетесь? Я во всем сомневаюсь. Я сомневаюсь иногда даже и в существовании Бога. Невольно сказал Левин и уже снуска не приличию того, что он говорил. Но он освященника, слова Левина.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 продолжал священник быстрым привычным говором Кто же украсил светилами свод небесный Кто облёк землю в красоту её Как же без творца сказал он вопросительно взглянув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 с дочерью моего прихожанина и сына духовного князя Щербатского прибавил он с улыбкой рек красная девица да краснее засвщенник отвечал левин к чему ему нужно спрашивать об этом на исповеди подумал он И как бы отвечая на его мысли, священник сказал ему: Вы собираетесь вступить в брак, и Бог может быть наградить вас потомством. Не так ли? Что ж, какое воспитание можете дать вы вашим малюткам, если не победите в себе?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 Свияжского. Проводя этот вечер с невестой у Долли Левин был особенно весел и объяснял Степану Аркадичу то возбужденное состояние, в котором он находился, сказал, что ему весело. как собаки, которые учили скакать через обручи, которые, поняв наконец и совершив то, что от неё требуется, взвизгивает и махая хвостом, прыгает от восторга на столы и окна. В день свадьбы Левин по обычаю на исполнение всех обычаев строго настаивали княгиня и Дарья Александровна Не видал своей невесты. Я обедал у себя в гостинице со случайно собравшимися к нему тремя холостяками: Сергей Иванович Катавасов, товарищ по университету, теперь профессор естественных наук, которого встретив на улице, Левин затащил к себе, и Чириков, шаффер Московский мировой судья, товарищ Левина по медвежьей охоте. Обед был очень веселый. Сергей Иванович был в хорошем настроении, расположении духа и забавлялся оригинальностью Катавасова. Катавасов чувствуя, что его оригинальность оценена и понимаема, чегалил ею. Чериков весело и добродушно поддерживал всякий разговор. Отвеч, говорил Катавасов по привычке, приобретённой на кафедре, растягивая свои слова. Какой был способный малый наш приятель Константин Дмитрич. Я говорю про отсутствующих, потому что его уж нет и на уку любил тогда, по выходе из университета, Интерес имел человеческий. Теперь же одна половина его способностей направлена на то, чтобы обманывать себя, а другая, чтобы оправдывать этот обман. Более решительного врага женить бы, как вы, я не видал, сказал Сергей Иванович. Нет, я я не враг. Я друг. разделение труда люди которые делать ничего не могут должны делать людей а остальные содействуют их просвещению и счастью вот как я понимаю мешать эти два ремесла есть ма охотников и они из их числа как я буду счастлив когда узнаю что вы влюбитесь сказал Левин: "Пожалуйста, позовите меня на свадьбу. Я влюблён уже. Да, в Каракатицу". "Ты знаешь?" обратился Левин к брату. "Михаил Семёнович пишет сочинение о питании и, ну, ну, ну, ж не путайте. Это всё равно о чём. Дело в том, что я точно люблю Каракатицу". Но она не помешает вам любить жену. Она-то не помешает, даже над помешает. От чего ж? Вот вы видите, вы вот хозяйство любите, охоту. Ну, посмотрите. А нынче Архи был говорил, что лосяй пропасть в прудном и два медведя. сказал Чериков. Ну ж вы их без меня возьмете. Вот и правда, сказал Сергей Иванович. Да и впредь простись медвежьей охотой жена не пустит.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 Левин не хотел его разочаровывать в том, что где-нибудь может быть что-нибудь хорошее без неё, и потому ничего не сказал. Не даром установился этот обычай прощаться с холостой жизнью, сказал Сергей Иванович. Как-нибудь счастлив, всё-таки жаль свободы. А признайтесь, есть это чувство, как у Гоголевского жениха, что в окошко хочет выпрыгнуть. Наверное, есть, но не признаётся, сказал Катавасов и громко захохотал. Что же, окошко открыто. Поедем теперь в Тверь одна медведица на берлогу.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 Безнадёжный субъект, сказал Катавасов. Ну, выпьем за его исцеление или пожелаем ему только чтоб хоть одна сота его мечта не сбылась. И что уж будет такое счастье, какое не бывало на земле. Вскоре после обеда гости уехали, чтоб успеть переодеться к свадьбе.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 и не могла любить меня и странные самые дурные мысли о ней стали приходить ему он ревновал её к Вронскому как год тому назад как будто этот вечер когда он видел её с Вронским был вчера он подозревал что она не всё сказала ему он быстро вскочил нет это это так так нельзя сказал он себе с отчаянием: пойду к ней, спрошу, скажу последний раз: мы свободны, и не лучше ли остановиться? Всё лучше, чем вечное несчастье, позор, неверность. С отчаянием в сердце и со злобой на всех людей, на себя, на неё, он вышел из гостиницы и поехал к ней. Никто не ждал его. Он застал её в задних комнатах. Она сидела на сундуке и о чём-то распоряжалась с девушкой, разбирая кучи разноцветных платьев, разложенных на спинках стульев и на полу. Ха! Вскрикнула она, увидев его, и вся просияла от радости. Как Ти, как же вы? До этого последнего дня она говорила ему то ты, то вы. Год вот не ждала. А я разбираю мои девичьи платья, кому какое. А это очень хорошо, сказал он мрачно глядя на девушку. Уйди, Дуняша, я позову тогда, сказала Ките. Что с тобой? спросила она. решительно говоря ему ты как только девушка вышла она заметила его странное лицо взволнованное и мрачное и на неё нашёл страх кити я мучаюсь я не могу один мучиться сказал он с отчаянием в голосе останавливаясь перед ней и умоляюще глядя ей в глаза Он уже видел по её любящему, правдивому лицу, что ничего не может выйти из того, что он намерен был сказать, но ему всё-таки нужно было, чтобы она сама разуверила его. Я приехал сказать, что ещё времени ушло, что всё можно уничтожить и поправить. Что Я ничего не понимаю, что с тобой. То, что я тысячу раз говорил, и не могу не думать то, что я не стою тебя. Ты не могла согласиться выйти за меня замуж, ты подумай. Ты ошиблась. Ты подумай хорошенько. Ты не можешь любить меня, если лучше скажи, Говорил он не глядя на неё. Я буду несчастлив. Пускай все говорят, что хотят, всё лучше, чем мне счастье, всё лучше теперь, пока есть время. Я не понимаю. Испуганно отвечала она: "То есть ты хочешь отказаться? Что не надо?" Да, если ты не любишь меня. Ты с ума сошёл, вскрикнула она, покраснев от досады, но лицо его было так жалко, что она удержала свою досаду и, сбросив платье с кресла, пересела ближе к нему. Что ты думаешь, скажи мне? Я думаю, что ты не можешь любить меня. За что? Ты можешь любить меня. Боже мой! Что же я могу? сказала она и заплакала. А что я сделал? вскрикнул он и став пред ней на колени, стал целовать её руки. Когда княгиня через 5 минут вошла в комнату, она нашла их уже совершенно помирившимися. Кити не только уверила его, что она его любит, но даже отвечая на его вопрос, за что она любит его, объяснила ему за что. Она сказала ему, что она любит его за то, что она понимает его всего, за то, что она знает, что он должен любить и что всё что он любит всё хорошо и это показалось ему вполне ясно когда княгиня вошла к ним они рядом сидели на сундуке разбирали платья и спорили о том что Кетти хотела отдать Дуняше то коричневое платье в котором она была когда Левин ей сделал предложение а он настаивал чтобы это платье никому не отдавать А дать Дуняше глубокое, как ты не понимаешь. Она брюнетка, и ей не будет идти. У меня это всё рассчитано. Узнав, зачем он приезжал к Негине, полушуточно, полусерьёзно рассердилась и услала его домой одеваться и не мешать Ките причёсываться, так как Шарль сейчас приедет. Она и так ничего не ест все эти дни и подурнела, а ты еще ее расстраиваешь своими глупостями, сказала она ему. Убирайся, убирайся, убирайся, любезный.